Глава сорок Вечное влечение дорог. После уроков градусов коварно изловленный Слушкиным сопямыл пол в кабинете географии, а Слушкин с отцами обсуждал предстоящий поход. Слушкин сидел за столом, расстелив перед собой потрепанную карту. Придвинул стул, рядом основательно устроился бармен. Овечкин и Чебыкин уселись напротив, за парту. Деменев притулился на подоконнике. Тютин тревожно торчал за плечом у Слушкина и с ужасом вглядывался в извилистую линию реки. — Вы давайте все конкретно объясните, — потребовал Бармин. — Объясняю конкретно, — начал Слушкин. — Выезжаем в четверг вечером. Ночью в Комарихе пересадка, и утром мы на станции «Гранит». Вот она. Бармин на карте прижал станцию ногтем, чтобы она не убежала, как таракан. От станции до реки километр. На реке собираем катамаран. Целый километр, — охнул Чутин. А точно, не три, не пять. А катамаран нас выдержит, — осведомился Бармин. Выдержит. Ну и дальше плывем пять дней. Деревни по пути будут, — выяснял Бармин. Одна, Межень, вот она. — А чего интересного мы на реке увидим? — спросил Овечкин. — Много разного. — Расскажу по ходу пьесы. — А погода, погода какая будет? — беспокоился Тютин. — Не знаю, не Господь Бог. Плохая, наверное. — Промокнем, простудимся, — страдальчески прошептал Тютин. — Виктор Сергеевич, вы умеете первую медицинскую помощь оказывать? — Последнюю умею. — Медными пятаками глаза закрывать. — Лишь бы не соскучиться, — плотоядно сказал Чебыкин. — А, погода фигня. Порогов бы побольше, завалов там лесных что по-пырому порог будет перед Миженью. «Долган, да?» — вспомнил Бармен. В дальнем конце кабинета градусов яростно запыхтел и начал швырять шваброй стулья. «А сколько у нас палаток будет?» — продолжал допрос Борман. «Одна на всех. Я возьму большую шатровую». «Чур, я посреди не сплю», — быстро вставил Тютин. «А вы хватит?» «Я очень много ем», — тихо шепнул Тютин на ухо Слушкину. «Хватит», — заверил Слушкин. «Раскладку я сегодня вечером составлю, а вы завтра зайдите ко мне и перепишите, кому чего и сколько покупать». Слушкин и отцы еще долго обсуждали все тонкости, потом Слушкин диктовал список снаряжения, перечень вещей и одежды, высчитывал цены. Все это время Градусов сидел на задней партии и задумчиво возил швабры в проходе. Наконец отцы двинулись на выход, озабоченно переговариваясь. В кабинете, кроме Градусова, как-то незаметно остался Деменев. «Виктор Сергеевич», — блестя глазами негромко спросил он, — «а девки?» «Девки же еще хотели». «Какие девки?» — удивился Слушкин. «Ну, Митрофанова с Большаковой». «Почему же они мне-то ничего не сказали?» «Я как должен про их намерение узнавать? Гадать по бараньим кишкам?» Они стеснялись. Деменев выбежал и через некоторое время втолкнул в кабинет смущенных Машу и Люську. Увидев Слушкина, Люска вдруг почему-то вытращила глаза, словно бы ей до этого сообщили, что Слушкин умер и уже погребен. Слушкин указал девочкам на парту перед собой. «Значит, поход хотите?» — переспросил он, глядя на Машу. Маша посмотрела на Слушкина и покраснела. «Чего вы это вдруг? Разохотились?» — риторически спросил Слушкин. Но Люська оказалась, словно бы неожиданно потрясена этим вопросом, и ошеломленно уставилась на Машу, будто прозрела. А что ты и вправду мы такие дуры? Поход — это ведь дело муторное. Передвигая по своему столу различные предметы, сказал Слушкин. Придется таскать тяжести, трудно ехать, спать в сыром спальнике, все время что-то делать, ставить палатки, варить жратву, отскребать котлы в ледяной воде. Будет грязно, холодно, непременно попадем под дождь, стрясутся какие-нибудь беды, а крыш над головой нет, горячего душа нет и все трудности надо преодолевать самостоятельно. А мы будем неприлично ругаться, пьянствовать, и никто даже не попытается хоть маленько за вами поухаживать, помочь». «Ну и что?» — негромко сказала Маша и пожал плечами. «Можно подумать, пацаны здесь за нами ухаживают!» — возмущенно выпалила Люська. «Ну, смотрите. А родители вас отпустят?» «Отпустят», — твердо пообещала Маша. «Меня уже отпустили», — независимо заявила Люська. «А денег на эту затею у вас хватит?» «Хватит!» — тотчас сообщила Люська. «А сколько надо?» «Ох, девчонки!» — вздохнул Слушкин, складывая руки. «Ищите вы приключения на свою... Знаете что?» «Что?» — испугалась Люська. «Знаем!» — печально согласилась Маша. «Ну, тогда давайте записывайте». Слушкин заново начал перечислять все параметры похода. Маша не стала записывать, надеясь, на Люську и задумчиво глядел куда-то в сторону, чтобы не встретиться со Слушкиным глазами. Слушкин диктовал и смотрел на Машу. Люска лихорадочно строчила в тетрадке какие-то магические заклинания. Свтр две -шт тр один бр, один штан бол, один бот сапгнск. Побольше. Сама ты потом поймешь свои шифровки? насмешливо спросил Слушкин. И Люска, не поднимая головы, фыркнула сдув с лица упавшую челку. «Ну, а за списком продуктов завтра придете ко мне вместе с пацанами», — в заключении сказал Слушкин. Люська кивнула и начертала. «За жертвы, звы, спцы, к географ. Деменев увел девочек. Слушкин закурил, блаженно щурясь, и вдруг увидел, что на том месте, где только что сидели девочки, из клубов дыма материализовался градусов — маленький, нахохленный, носатый рыжий, растрепанный и красный от злости. — Виктор Сергеевич, — проскрипел он, — а меня в поход возьмете? Слушкин медленно поглубел от изумления. — Тебя? — переспросил он, пытаясь заглянуть Градусову в лицо. Градусов тяжело занавесил глаза бровями и мрачно уставился куда-то назад через плечо. — Слушай, Градусов, — сердечно произнес Слушкин. А ты что, не помнишь, как ты меня весь год доставал? Тебе напомнить, что ли? — Не надо, — буркнул Градусов, слезая с парты. Я и так знал, что не возьмете. Он отпихнул с дороги стул, забросил за спину свой детский ранец с шестью замками и катафатами и пошел на выход. — Постой, — окликнул его Слушкин. Градусов, уже распахнувший дверь, остановился в проеме, недоверчиво покосившись на Слушкина. Слушкин, не торопясь, снова закурил. «Знаешь, сегодня у меня неожиданно счастливый день», — сказал он Градусову. «Поэтому я никого не хочу огорчать. Даже если кто этого и заслуживает. Приходи завтра ко мне вместе со всеми. Получишь свой список продуктов».